Весь этот вечер Янсен был спокоен и даже весел. Он повторял про себя сказанную фразу: « Меня не надо вешать, и она была такую убедительную, мудрую, неопровержимой, что ни о чем не стоило беспокоиться. О своем преступлении он давно забыл и только иногда жалел, что не удалось изнасиловать хозяйку, а скоро забыл и об этом. Кааждое утро Янсен спрашивал, когда его будут вешать. И каждое утро надзиратель сердито отвечал: « Упеешь еще сатана, посиди и уходил поскорее, пока не успел Янсон рассмеяться. И от этих однообразно повторяющихся услов и от тогого, что каждый день начинался, проходил и кончался, как самый обыкновенный день, Янсен бесповоротно убедился, Что никакой казни не будет очень быстро он стал забывать о суде и целыми днями валялся на койке смутно и радостно гряя об унылых снежных полях с их бугорками о станционном буфете о чем-то еще более далеком и светллом в тюрьме его хорошо кормили и как-то очень быстро за несколько дней он пополнел и стал немного важничать и Теперь она меня и так бы полюбила. Подумал он как-то про хозяйку. Теперь я толстый, не хуже хозяина. И только выпить водки очень хотелось. Выпить и быстро-быстро прокатиться на лошадке. Когда террористов арестовали, весть об этом дошла до тюрьмы. И на обычный вопрос Янсена надзиратель вдруг неожиданно и дико ответил «теперь скоро». глядел на него спокойно и важно говорил:е теперьь скоро. думаю так, что через недельку. Янсен побледнел и точно совсем засыпая, так мутин был взгляд его стеклянных глаз, спросил: Ты шутишь! То дождаться не мог, а то шутишь. У нас шуток не полагается. Это вы шутить любите, а у нас шуток. Не полагается, сказал надзиратель с достоинством и ушшёл. Уже к вечеру этого дня Янсен похудел. Его растянувшеся, на время разгладившаяся кожа, вдруг собралась в множество маленьких морщинок, кое-где даже обвисло как будто. Глаза сделались совсем сонными, И все движения стали так медленны и вялы словно каждый поворот головы движение пальцев шаг ногою был таким сложным и громоздким предприятием которое раньше нужно очень долго обдумать ночью он лег на койку но глаз не закрыл и так сонные до утра они оставались открыты Аа сказал надзиратель с удовольствием в увидев его на следующий день, тут те голубчик не кабак! С чувством приятного удовлетворения, как ученый, опыт которого еще раз удался, он с ног до головы внимательно и подробно оглядел осужденного. Теперь всё пойдет, как следует. Сатана посрамлен, восстановлена святость тюрьмы и казни, И снисходительно, даже жалея искренно, старик осведомился. «Видеться с кем будешь или нет? Зачем видеться?» «Ну, проститься, мать, например, или брат?» «Меня не надо вешать!» — тихо сказал Янсен и искоса поглядел на надзирателя. «Я не хочу!» Надзиратель посмотрел и молча махнул рукой.